Глава 8. Лена проснулась рано, привыкла, видимо, к расписанию деда. Уселась в кухне, заварила чай и уткнулась в ноут. Вскоре к ней присоединился и дед. Ты рано сегодня с купой комментарий. Много дел впереди. Пожимает плечами Плюшка, отпивая чай. Вот если бы у меня была машина, протягивает мечтательно. Зачем тебе машина? Заинтересованный вопрос из недр холодильников, которым дед шарит в поисках пропитания. Я же говорила, хочу пофотографировать. А это и на винограднике нужно попасть, и в погреба, да и горы можно пощёлкать. Есть у меня несколько идей, как эти фото можно преподнести. С машиной я была бы более мобильной. Мужчина смотрит на неё пристально, прикидывая в уме, куда ещё при наличии колёс может встрять принцесса. И не найдя подвоха, открывает шкафчик, достаёт ключи и протягивает их девушке. В гараже стоит старый джип. Можешь пользоваться. Спасибо. Подхватывается со стула Лена, обнимает мужчину изо всех сил, а он застывает у неё в руках. Прости. Убирает медленно руки, каждой клеточкой ощущая его отстранённость. Сжимается внутри от боли за него. И впервые, пожалуй, задумывается о том, что у неё может и не получиться пробить эту твёрдокаменную броню. Ключи напоминают, дети уходят прочь. Лена смотрит ему вслед, усилием воли отбрасывает прочь негативные мысли и идёт знакомиться со своим новым железным конём. Ничего себе, так машинка, старенькая, но ухоженная. Только пыль нужно протереть, что она и делает, напевая себе под нос: Первым делом едет в офис, возле которого находится и погреба. Отсняв материал там и прихватив с собой пару бутылок вина, направляется к виноградникам, которые раскинулись на склонах гор. Красота-то какая! Невероятная, завораживающая красота. Девушка щёлкает камерой, как зачарованная, извлекает из салона бутылку с вином. составляет композицию из только что сорванных виноградных листьев, полевых цветов и колосиев. Снимает кадр за кадром, придирчиво рассматривая снятый материал. Меняет место дислокации, объезжая виноградник с другой стороны и неожиданно замечает тундру деда. Съезжает тут же на обочину. Меняет севший аккумулятор в камере и неторопливо направляется в его сторону. Мужчина настолько поглощён беседой с маленьким сухоньким старичком, что даже не замечает её появления. Плюшка успевает сделать пару кадров перед тем, как на неё обращают внимание. Здравствуйте, вежливо здоровается девушка с незнакомым мужчиной. Здравствуйте, Коленьке, шутите. Я так понимаю, это вы та самая дедова невеста? ухмыляется в густые усы. Лена немного смущённо улыбается, в глубине души поражаясь скорости распространения сплетен. Прав был дед, ох, как прав. Хороша невеста, выдаёт старик вердикт. Не проворонь. Это уже в сторону деда. Вот и ты туда же, Макарыч. Не стыдно в твоём возрасте сплетни собирать. Сокрушается дед. А, мне в моём возрасте всё, что хочешь, делать можно. Ухмыляется. Времени нет, рашаркивается. Ты мне брось это, времени у него нет. Пока себе смену не подготовишь, даже и не за кайся мне о возрасте. Вот видишь, Леночка, нет у меня спуск. Ты мой лучший виноградарь, какой у тебя спуск? Лена с улыбкой наблюдает за перепалкой мужчин и неожиданно щёлкает камерой. "На память", поясняет она. Покрутившись с камерой ещё с полчаса, помахала рукой мужчинам и неуспешно покатила вверх. У неё возникла идея снять панорамный вид виноградника с наивысшей точки. Снимки должны были получиться просто фантастическими. Припарковалась. Дальше можно было продвинуться только пешком. Выбралась из машины, порадовавшись, что обула удобные кроссовки, и углубилась в лес. Несмотря на открывшуюся взору красоту, Плюшка не фотографировала, берегла заряд аккумулятора. Вдруг девушка услышала какие-то посторонние звуки, что-то жужжало, постукивало и лязгало. Удивительно, лес постоянно преподносит лени какие-то сюрпризы. Она не знала, что её насторожило, но дальше девушка пошла как можно тише, стараясь не обнаружить своё присутствие. Из-за деревьев показалась небольшая прогалина. В открывшемся пространстве находилось непонятно как здесь ощутившиеся техника. Десятка два мужчин занимались каждый своим делом. Валка и деревьев, как поняла Плюшка. Чуть в стороне стоял чёрный внедорожник, а возле него представительный мужчина в дорогом костюме. к которому ещё один мужик в рабочей форме что-то нервно объяснял, размахивая руками. Такие персонажи, как этот тип в костюме, девушкам никогда не нравились. Прилизанные хмыри, которые строят из себя невесть что, а потом этим же и кичатся. Лена подняла камеру, щёлкнула их ещё раз, потом запечатлела рабочих, которые как раз валили очередное дерево. Другая группа трудяг занималась тем, что очищали уже поваленные деревья от сучьев и веток. Сделав ещё десяток фото, запомнив координаты места в GPS-навигаторе, Лена также аккуратно пошла назад. Довольно быстро девушка вернулась к машине, завела мотор и двинулась в сторону дома. Прикинула в уме, успеет ли сегодня проведать мальчиков. Но глянув на часы, поняла, что это гиблая затея. Сейчас уже 7 часов. А до города, в котором находился этот дом, дорога не близкая. Ладно, детишек можно и завтра навестить. Погрузившись в свои мысли, Лена не сразу обратила внимание на следующий за ней внедорожник, тот, который она видела в лесу. Ничего удивительного, что он её догнал. Девушка еле плелась, вто время как водитель внедорожника притопил так, будто за ним черти гнались. резко объехав её, машина также стремительно двинулась вперёд и скрылась за поворотом. Благополучно добравшись до дома, Лена забрала из машины сумку с оборудованием, оставила её в гостиной и пошла свежиться. Приняв душ, девушка поужинала, а потом связалась со знакомым веб-дизайнером. На скромный взгляд плюшки он был настоящим компьютерным гением, обладающим к тому же потрясающим чувством стиля. приятели из прошлой жизни, сын таких же обеспеченных родителей. Привет, Алекс. Привет, прекрасная Елена. Что? Ты решила вспомнить о скромном еврейском мальчике? Лена улыбнулась прямо в камеру, скорчив немного извиняющуюся мордашку. Ну, я подело вообще-то. Моё сердце разбито, прикалывается парень, хватаясь за грудь. Угу, смеётся плюшка. Только оно с другой стороны. Опс, ладно, отставим лирику. Так что у тебя там за дела? Нужен полный апгрейд одного сайта. Там всё капец как у бога, и я очень рассчитываю на твой талант. В дальнейшей беседе Плюшка рассказывает о специфике сайта, её видении обновлённого контента и навигации. Плавно разговор переходит в обсуждение брендинга, и Алекс предлагает подключить к делу ещё одного их общего друга Данила. Вам там точно кардинально придётся менять весь подход к делу. И хресторадия, милая, что это за болотное название казарные вина? Что за дешёвые понты? Это же вино. Благородство должно присутствовать во всём, и в первую очередь в названии бренда. Плюшка сокрушённо вздыхает. Они тут и слова такого не слышали, Алекс? Слушай, а куда это тебя занесло? Долго рассказывать, и это Не распространяйся в тусовке, что я на тебя вышла. Я, можно сказать, в бегах. Алекс настороженно смотрит на девушку. Скажи мне, что это не связано с Каримом. Лена качает головой из стороны в сторону, поджимая губы. Вот же чёрт. Ладно, тогда с Данилой я сам переговорю. Твои идеи я понял, что должно быть по итогу тоже осознал. Лучше тебе не светиться ещё и перед ним. Какой бюджет мне ему озвучить? Э, -э плюшка немного растерялась. Вот о главном, она и не подумала как-то. Чёрт. Видя её замешательство, Алекс заржал. "Ну ты даёшь, Ленка. Ладно, ты же знаешь, что для меня это всё баловство, а не способ заработать". Да уж, знает. Родители Алекса занимаются сталью и не оставляют сыну альтернатив, приобщая к семейному бизнесу, в то время как он тяготеет совсем к другому. скажу Даниле, что кого-то из тусовки лишили наследства, и он теперь сам пробивается. Данила парень сердебольный, своим поможет. Нет, Алекс, мы заплатим, просто каков будет бюджет, не берусь утверждать. Ты мне посчитай по рыночным ценам и свою работу, и Данила, а я спрошу у деда, сколько мы потянем на данный момент. А кто такой дед? Тут же интересуется, Алекс. Мой нынешний работодатель. А ты не у отца, что ли, работать будешь? Изумляется друг. Или тебя правда наследство лишили? Плюшка не выдерживает, смеётся во всю силу. Нет, конечно, что ты выдумываешь. Просто сейчас так сложились обстоятельства. Папа в курсе и полностью меня поддерживает. Ладно, дай мне 3-4 дня, я составлю план работы и определюсь со стоимостью. Тогда и свяжемся. Ок? Угу, спасибо тебе большое. Я так ещё ничего не сделал. включая милого юрейского мальчика Юмарита Алекс. Покеда. Пока, фотки скину тебе на электронку. Глянешь, что можно использовать. Не вопрос. И отключается. Лена удовлетворённо кивает и открывает папку с бухгалтерской отчётностью. Вот тут нужно серьёзно поработать. Не сходится что-то, ни с цифрами, ни с фактами. Деньги просто исчезают.